Глава 31. Как и было оговорено, киборгин навиделся к механикам через 3 часа, принеся в сумке две бутылки коньяка и свертых с китайским АК. Раз не выгнали в шею с буром, то можно и с более серьезной машинкой обратиться. Вот, принимай работу. Хаосит! Сделали мы тебе эту хреновину. Осталось только испытать. Ну и с подствольником тоже все получилось. Спасибо. Во время дежурства на опорнике испытаю, или во время выхода тут как получится держите анатолий протянул бутылки по чести говоря и одной бутылки за эту хрень много тем более что тебе для дела а тут две смутился майор тогда зачтем нее еще один заказ он тоже несложный больше муторный в подгонке а вот вторая пойдет на модернизацию трофейного автомата хочу посмотреть как получится и может даже наши штатные под переделку отдать хотя последнее конечно сильно вряд ли это да Никто автомата тебе уродовать не позволит. Но ты вообще в курсе, что трофейное оружие сдавать полагается? Ясен пень. Ладно винтовка, но автомат. Если особись запалит. Ну выпрут меня в 24 часа обратно в союз. Ну и кому от этого лучше станет? Ему? Я тоже плакать не стану. Уволюсь керам, и все. Что до положено, я все-таки рискну иметь в своем арсенале парочку или даже парочку пар трофейных проверенных стволов. На тот случай, если вдруг наши боеприпасы закончатся, и придется пользоваться отбитыми у врага. Можно, конечно, сказать, что тогда и трофейное оружие возьмешь, но оно будет непроверенным. Да и не всегда стволы остаются, забирают при отходе, в отличие от боеприпасов. Опять же, культура ухода за оружием у афганцев хромает. Думаешь, дело даже до таких обстоятельств может дойти? Я не хочу об этом думать. Я хочу быть готовым ко всему чтобы потом не плакать кровавыми слезами, сжимая последнюю гранату. Дескать, была же возможность, да не воспользовался ею. Ясно. Что за первый заказ? Нам скоро бронежилеты подвезут, и я хочу их переделать. А то дюжи они неудобные. Я уже молчу о том, что тяжелые. Как вспомню, так вздрогну. Мысленно добавил он. Броники реально давили. Не передать, как ныли плечи от их веса после часа носки. А какая нагрузка на позвоночник? Диагноз – межпозвоночная грыжа стал нередкостью у солдат, долго носивших эту броню. А при малейшем прыжке, высадке из вертолета или соскока с брони, возникало ощущение, что позвоночный столб вот-вот выскочит из заднего прохода и сыплется в трусы. А таскать его на жаре – это вообще что-то с чем-то. Вентиляции нет, и наступает перегрев. Эти проблемы своей переделкой и собирался решить киборгин. Кто же тебе даст подотчетное имущество портить, Толя? В том-то вся и фишка, товарищ майор что они будут не совсем подотчетными, и мы с ними можем творить, что захотим. Только бы комбат не взбрыкнул. Махинация какая? Типа того. Ох и бедовый ты, Толя! Удрученно покивал головой майор. А иначе никак. Хочешь жить, умей вертеться. В нашем случае первая часть поговорки имеет буквальный смысл. Так что понимаю. Ладно, что делать надо. Вот. Сначала лейтенант достал очередной листок с чертежами. А потом из той же сумки, в которую принес бутылки, вынул коробку. А из нее уже фигурку, слепленную из глины, смешанной с мягким воском. Почти пластилин. В идеале должно получиться как-то так. Хм, осмотрел фигурку майор Новицкий. Занятно. Хотя скульптор из тебя. Потом посмотрел в листок. Хираса? Да, скорее даже корсет. Просто основа из ведерной жести с гофрированием по вертикали, чтобы не изгибалась. Трех полусантиметровых канавок хватит за глаза. Чтобы гофра не расползлась, сцепим ее тут проволочкой или полоской железа через клепку. Тут сами смотрите, как лучше. Соединение половинок через две обычные петли, типа дверной, с одной стороны и стыкуем с другой через пару штырьков, что будут входить в пазы, дабы схема получилась жесткой и не гуляла. Хотя можно сразу через штырьки. Все равно потом ремнями прихватим. Понятно. Только у тебя на схеме нет верха то есть сцепление через плечи. Или на ремнях. Нет. Цель именно разгрузить позвоночник и плечи. Так что весь упор на бедра. Ремни тоже будут. Но не для этого. И лишь как страховка. Кираса же соскользнет в ноги, и вес все равно окажется на плечах. Были бы ты и твои бойцы крутобедрами-девками, то еще куда не шло. Все учтено могучим ураганом моей фантазии, товарищ майор. Пока будете возиться с жестью и автоматом, Я сошью специальный пояс. Вот он и сядет на бедра. А через него зацеплю снизу керасса ремешками. Так что никуда ничего не слезет. Признаю, не самая удобная схема, но хоть какая-то. Согласен. Но на плечах у тебя все же что-то тоже есть? Да. Только согласитесь, есть разница между 12 килограммами и двумя-тремя. Кардинальная. Вот и я о том же. Это без учета, что придется сверху таскать все остальное. Рюкзак лифчики и так далее. Так вот, этот элемент закрывает плечи и руки до локтя. А также будет иметь воротник, чтобы прикрыть шею, как спереди, так и сзади. Хорошая мысль. Только у тебя что-то снизу еще болтается. Да, один широкий пласт, чтобы филейную часть прикрыть и лишних дырок в заднице не получить. И тем более не отхватить осколок в сам анус. Ха-ха. И три узких лепестка для прикрытия паховой области. В идеале бы еще поручи и поножи сделать. Но тут как получится. Да уж, какой-то у тебя тяжелый пехотинец получается. Настоящий рыцарь. Что-то типа того. Ну и шлем. Но его я буду делать сам. Майор кивнул. Анатолий же сменял третью бутылку коньяка у медика на несколько гипсобинтов, с помощью которых из обычной каски, используя ее как основу и всякого мусора, собирался сделать модель для нормального шлема. Только у тебя каска какая-то странная. Больше на грузинскую кепку походит. Есть такое дело. Лобовая часть действительно выдвигалась довольно далеко вперед, образуя козырек. В лобовой части я поставлю четыре ряда титановых пластин под разным углом. Надеюсь, что это сможет перевести пулю в рикошет. Даже от бура. Ясно. Что по автомату хочешь сделать? Анатолий достал еще один листок с чертежом. Заменить приклад. Во-первых, сделать так, чтобы вектор отдачи шел от него на плечо по прямой линии. За счет этого, как мне кажется, удастся избавиться, если не полностью, то в большей степени от подбрасывания ствола. Это да, и правда проблема. Большая часть пуль по очереди уходит в молоко. А во-вторых, сделать приклад регулируемым по длине через две трубки с телескопическим эффектом. В них дырочки, через которые можно завернуть болт-стопор. Да, вижу. Ничего сложного и выглядит весьма разумно но штатные автоматы тебе все равно грубить не дадут. Подумаем над этим. Может, все-таки разрешат. Ну а нет, то может, какая неучтенка появится. Мало ли самых невообразимых чудес случается в армии. Анархист. Но ты прав. Армия – сказочное царство. И чудеса тут на каждом шагу. Кстати, у вас есть вакуумная камера? Чего нет, того нет. А зачем тебе? Да так. Хотел попробовать сделать бронестекло, то есть очки из мотоциклетных стеклышек. Ну, можно попробовать и без вакуумной камеры. Просто пузырьки воздуха могут случиться, что не есть хорошо, ни в плане обзора, ни в плане прочности. А знаешь, как делать? Да ничего сложного. Просто слоеный пакет из стекла и прозрачной пленки. Правда, мой поляртиф в лучшем случае выдержит лишь маленький осколок на излете. Ну, хоть такой. А то и от обычного камня глаза можно лишиться. Обидно будет. Я тоже так подумал. Посмотрим, что получится. «Да, интересно будет посмотреть», – согласился майор. Работа у всех спорилась. Анатолий же решил сделать свой шлем составным из двух частей. Собственно, каска, и к ней забрало, что можно прикреплять на болты. Кстати сказать, американцы как раз в этом 1980 году сделали свой первый вариант металлической каски. А наши пошли по другому пути и стали делать титановые полусферы. Но до Афганистана они не добрались, так как пошли на оснащение спецназа. И как их можно выцарапать для себя, он пока не представлял. Анатолий собирался совместить эти два варианта. Сделать основу из бронеткани с титановыми пластинами, извлеченные из бронежилетов. По его прикидкам выходило, что на один комплект у него идет два тяжелых броника. Это если с юбкой, поножами и поручами. А так полтора. Каска даже на вид получалась тяжелой. Тем более с забралом, в котором также предполагалось разместить титановые пластины в три слоя. Но захочешь жить, еще не такую тяжесть потаскаешь. Очень уж много убито в голову, ведь именно она в основном и мелькает в прицеле духовских снайперов, когда бойцы залегают во время схватки. Если механики с его заказом справились быстро, там всего-то и требовалось, что порезать жесть, погнуть и склепать, то со своей работой Анатолий занимался еще два дня. Только сделать макет – это лишь полдела. Потом пришлось по этому макету делать отливку форму как внешней части, так и внутренней. Благо у механиков нашелся для этого подходящий клей. Смешали его с глиной и вуаля, натуральный камень. Осталось только дождаться, когда наконец доставят бронежилеты. К слову сказать, старший прапорщик на следующий день действительно сгонял на попутном транспорте в Герат. Успел вернуться с обнадеживающими вестями. Договорился. В течение пары недель съезжу, отдам остальное и привезу. Дорого взяли? И им этого задатка за глаза хватит. «Еще бы не хватило», – подумал Анатолий. «Там камней столько, что на кооперативную пятикомнатную квартиру в центре Москвы, наверное, хватит. Плюс отделать ее по высшему разряду и обставить дорого-богато. Это если он еще им все отдал, а не половину». «Отлично! Но все, что ты показывал, мое». «Конечно. О чем речь? Главное, чтобы не кинули». «Не кинут», – уверенно сказал Михайлюк.